Глава 17. Машина стремительно ворвалась на парковку темпла и резко затормозила. Нос схватил книгу с пола, куда она улетела во время одного из виражей, и выскочил из салона, громко хлопнув дверцей. Собственно, зачем сдерживаться? Тем более это оказалось на редкость приятно и настраивало на дальнейшее представление. как и следовало ожидать задняя дверь была заперта поэтому ноа принялся барабанить по ней кулаком пока не щелкнул замок и не выглянула работница ноа стремительно ворвался внутрь эй возмутилась женщина и кинулась за ним следом он миновал темный коридор ведущий к кабинетам тут ему навстречу вышла соня И резко остановилась. Ого. Что с тобой такое? Где он? прорычал Ноа. Чего? Мак, где он? У себя? А что? Ноа п р о н е с с я мимо н е е Когда он завернул за угол, Мак как раз выходил из своего кабинета. При виде нежданного гостя он остановился и, как обычно, по-дурацки улыбнулся до ушей. — Привет, дружище. Ты вроде говорил, что не сможешь сегодня пойти с нами. — Я здесь не из-за г р ё б а н о й дегустации. Ноа зашвырнул вдруг а книгой, которая ударила его в грудь и шлепнулась на пол. Мак медленно опустил голову, посмотрел на книгу и, вновь подняв взгляд на Ноа, вскинул бровь. что не понравилось насмешка в его голосе превратилась злость ноа впышущую ярость пошел ты нахер вместе со своими дебильными романчиками и дурацким клубом маг наклонился и подобрал книгу с разорванным корешком и мятыми страницами приятель ты ее испортил ой да ты что «А ты испортил н а ш и с Алексис о т н о ш е н и я Брови мака сошлись на переносице. «О чем вообще речь?» «А ты прям не догадываешься!» Мак подался вперед. «Что ты наделал?» Нуа резко развернулся. «Пора отсюда сваливать!» «Стой!» — позвал его маг. «Погоди же!» «Да пошел ты!» Мак рванул вперед и преградил ему путь, раскинув руки. Но остановился и стиснул кулаки, готовясь к драке. — С дороги! — прорычал он. — Да обожди минуту. Раз ты сюда пришел, тебе, очевидно, нужна помощь. Хоть ты и не готов это признать. Возможно, Мак был прав. или просто Ноа был мазохистом. Однако он подчинился. 20 минут спустя он уже мчался по трассе, зажатой между Колтоном и Русским на заднем сиденье внедорожника Мака. Спереди на него разочарованно оглянулся Малколм. И когда Ноа уже был готов опустошить желудок на колени Русского, ибо навыки вождения мака оставляли желать лучшего. Внедорожник припарковался перед простым коричневым зданием с полосатым козырьком и вывеской. Банкетный сервис «Опунция». Русский открыл дверцу и чуть ли не вывалился наружу. «Идем, н ну, о вкусно покушаешь и расскажешь, почему так налажал. Тот испустил рекордно длинный вздох и поплелся за остальными. На входе их встретила работница в переднике и провела на открытую кухню. — Вы же знаете, что мне плевать на это вот все! — пробурчал Ноа, плюхаясь на стул, как вечно недовольный подросток. — Однако обидно! — надулся маг. Это же в о с п о м и н а н и е на всю жизнь. Вернулась работница с подносом коктейлей. Ноа заказал себе воды. Маг вздохнул и, дождавшись ее ухода, вновь повернулся к Ноа. — У нас минут десять до того, как подадут еду. Давай признавайся, что натворил? — Почему вы сразу предполагаете? будто во всем виноват я не то чтобы они ошибались заговорщически переглянувшись друзья расхохотались ну естественно дурилка усмехнулся колтон выкладывай все до мелочей велел малком мы должны полностью вникнуть в ситуацию мелочи чертовски личные мы понимаем — начал друг. Однако Ноа его прервал. — И речь об Алексис. Мне некомфортно говорить о ней в таком духе. Мак вновь вздохнул. — Ты теперь член нашего книжного клуба, Ноа. И считай это обязательным взносом. — Просто выкладывай быстро. Раз — и все. Как лейкопластырь отдираешь. — посоветовал Малколм. н о а глубоко вдохнул и вывалил всю историю, не слишком вдаваясь в подробности. Когда он закончил, за столом воцарилась тишина. «Позволь кое-что прояснить», — пришел в себя Малком. «Она сама все начала? То есть первой тебя поцеловала?» В груди одновременно потеплело. и образовался тугой комок. «Да, она сама меня поцеловала». «То есть она буквально кинулась тебе на шею?» — уточнил Колтон. «Или действовала более деликатно, например, губы подставила?» — спросил русский, из уст которого меньше всего ожидаешь услышать слово «деликатно». Но опоежился. ну скорее деликатно сперва боже какой стыд прошлый рассказ про ее горячие взгляды в ванной казался верхом неловкости однако теперь он готов был провалиться сквозь землю малкоум задумчиво погладил бороду и ты ее остановил не сразу сначала мы У него вспыхнули щеки. «Вы что?» — спросил маг, безуспешно пытаясь скрыть любопытство. У Ноа вновь зачесались руки ему врезать. Да посильнее. «Поцелуи перешли в более активную фазу?» — предположил Малколм. «Твою ж!» — выдохнул Ноа. «Ну да!» Колтон наклонился. «Вы обнажились?» «Чего?» «Обнажиться — значит снять одежду», — с умным в и д о м пояснил русский. «Да знаю я, что это значит!» «И нет! Никто не обнажался!» Малком бросил неодобрительный взгляд на русского и Колтона, прежде чем вновь обернуться к Ноа. «Как долго это продолжалось?» «Вечность или одно мгновение?» «Несколько минут!» «То есть вы просто целовались? Или еще потерлись друг от друга?» с к о б р е з н о ухмыльнулся Колтон. н о молча показал ему средний палец. «Что дальше-то было?» Поторопил маг. н о а запустил ладонь в волосы и нехотя продолжил рассказ. Она начала расстегивать мои джинсы. Я запаниковал и попросил ее остановиться. А в следующее мгновение она вскочила и пулей вылетела из дома. Колтон разинул рот. «Почему ты ее остановил? Разве не об этом ты мечтал? Перевести отношения на новый уровень?» «Ну да». Но сперва должен был убедиться, что она хочет того же. «Разве она недостаточно ясно дала это понять?» Удивленно выпалил маг. «Как до вас не доходит! У нее сейчас куча проблем. Она только познакомилась с отцом и была ужасно расстроена. Я не хотел пользоваться ее слабостью». К тому же в тот момент у него отключился мозг под воздействием сильнейшего в жизни и болезненного возбуждения. «И поэтому ты ее оттолкнул, заставив вновь почувствовать себя отвергнутой?» — огрызнулся Колтон. «Ну и мудак же ты, приятель!» «Неудивительно, что она теперь не хочет с тобой встречаться. Ей стыдно. Я вовсе не отталкивал ее. Она пришла к тебе после того, как ее отверг отец». Наконец набралась смелости показать свои настоящие чувства. А ты ее остановил. Что еще она могла подумать?» Возмущение смешалось со стыдом. «Вы во всем виноваты. Если бы вы не дали мне ту идиотскую книгу и...» «Так ты продолжил ее читать?» Улыбнулся маг. «Твою ж мать!» Но он нервно провел рукой по бороде. «Ну да, продолжил. Но только потому, что вы запудрили мне мозг. Это вы испортили наши с ней отношения». «Приятель, ведь это ты ее поцеловал, а потом испугался», — заметил маг. «И засветил ей свою похотливую дорожку», — добавил Колтон. «Стручок», — захихикал русский. Тут руками замахал Малколм, привлекая всеобщее внимание. «Так, мы кое-что упускаем. В какой именно момент ты рассказал ей о своих чувствах?» За столом установилась тишина. Но ну, опоморщился и уронил взгляд на колени. «Но! Ведь ты рассказал ей о своих чувствах?» Спросил Малколм так. Будто разговаривал с умственно отсталым. «Я... э не совсем». За этими словами последовала такая бурная реакция, какую на конвенции «Звездных войн» вызвал бы косплей Кайло Рена с белым лазерным мечом вместо красного. Ребята вскинули руки, бормоча р у г а т е л ь с т в а сквозь стиснутые зубы. «Ну ты и олень!» Наконец выплюнул мак. Колтон громко фыркнул и неодобрительно покачал головой. «Ты же понимаешь, что поступил как первосортный мудак!» н о а почувствовал горький привкус во рту. «Я пытался с ней поговорить», — возразил он. «Она не хочет меня слушать!» Мак закатил глаза. и обернулся к Малкалму. «Назови самый раздражающий штамп плохих романов!» Тот сердито скрестил руки на груди. «Когда все проблемы возникают из-за того, что двое взрослых персонажей не могут нормально по-взрослому поговорить?» Тут к ним подошли официанты с тяжелыми подносами, забитыми по меньшей мере двадцатью тарелками с различными блюдами. Русский потер ладони и принялся заправлять салфетку за воротник. Но он не разделял его энтузиазма. У него напрочь отсутствовал аппетит. Он без интереса попробовал пару блюд, едва различая вкус и игнорируя бурные обсуждения. Малком подтолкнул его коленом и тихо спросил. «Знаешь, что мне больше всего нравится в романах? н о а вовремя прикусил язык, останавливая готовую сорваться колкость. Обсуждать дурацкие книги не хотелось нисколько. Однако от мудрого совета друга он бы не отказался. Малком продолжил. «Они заставляют нас полюбить главных героев, какими бы они ни были, просто объясняя мотивы их поступков. Мы готовы простить им чуть ли не всякую ошибку, даже отказ от любимой женщины, если у них есть на то веская причина. За столом вновь воцарилась тишина. Все жадно слушали Малклма, о как дети, завороженные сказкой. Ключевой вопрос, который мы задаем книге и жизни. Почему? Почему люди и персонажи поступают определенным образом? В чем заключается истинная причина их страхов и ошибок? н о а не нравилось, в каком направлении двигался разговор. Друг продолжал. «Ты все повторяешь, будто боялся предпринять первый шаг, поскольку она легко ранима. Но что?» Если на самом деле раним ты, может, ты прервал поцелуй, чтобы защитить не е ё а самого себя? После этих слов воцарилась благоговейная, мрачная тишина. У Ноа мурашки пробежали по спине. Он внезапно почувствовал себя изобличенным. И вовсе не потому. что поделился столь личным, как поцелуй с лучшей подругой. — Но! Так почему же ты ее остановил? — Я же сказал, чтобы спросить, хочет ли она именно этого или просто нуждается в утешении. Малком прищурился. — Ты прекрасно знаешь, Алексис. Разве это на нее похоже? И вновь к горлу подступила желчь. н ну, о а покачал головой. Нет, не похоже. Раскаяние и паника смешались с презрением к себе. Он, наконец, осознал всю глубину собственной ошибки. Больше года незнакомцы бросались обвинениями, что Алексис использовала свое тело для личной выгоды. От мести, до продвижения карьеры. А теперь точно так отнесся к ней н о Будто она с помощью своего тела хотела удовлетворить временную эмоциональную потребность. «Твою ж мать! Что натворил?» н о резко отодвинул тарелку и, сложив на столе руки, уронил на них голову. «Как по мне, ты ее остановил, потому что не был уверен. Хочешь ли этого сам?» — сказал Малколм. н ну, о а приподнял голову. «Ну, разумеется, я хочу с ней быть». «Возможно, твои слова о нежелании еще больше усложнять ей жизнь, лишь ширма». А на самом деле ты просто боишься последствий вашего потенциального романа. н о а не понравилось, как логично звучало это обвинение. Он прижал ладони к векам. Поэтому я не хотел идти на поводу желаний. Я знал, что они разрушат нашу дружбу. Не разрушат, если ты откроешь ей свои чувства. Малкалм слегка ударил его в плечо. «А главное, нужно их именно показать. Позволить ей их увидеть. Увидеть тебя настоящего». «Что же мне делать?» Отчаянно взмолился Ноа, едва не переходя на нытье. «Дай ей время, как она и просит». Подключился маг. Между тем сделай что-то полезное. Что? Разберись в себе, сказал Малком. Пойми истинные причины своих поступков. Именно для этого час спустя н о а плюхнулся на диван со злосчастной книгой. Мисси обнаружила Эй-Джея на диване перед телевизором. Глаза красные, из носа течет. В руке пустой стакан, а на кофейном столике — полупустая бутылка виски. На экране застыл кадр из видеозаписи т а н ц е в а л ь н о г о выступления Тары в третьем классе. Когда она вошла, он поднял на нее убитый взгляд и горько проговорил. «Я все пропустил». «Действительно». Он шмыгнул носом. и подтер тыльной стороной ладони. «Зачем ты дала мне все эти записи?» Мисси тяжко вздохнула и опустилась на диван рядом с ним. «Ты сам попросил». «Ну, если ты хотела меня помучить, то поздравляю, ты добилась своего». «Из-за чего же ты м у ч и ш ь с я Ты романтизируешь прошлое?» частью которого не хотел быть. Ты бы в любом случае все пропустил. Эти танцы проходили в те выходные, когда ты играл в своем первом финале НФЛ, а конкурс талантов в честь Хэллоуина в разгар сезона. Тот рождественский концерт, ты бы пропустил его ради очередного матча. И нет. Я бы нашел время прийти на рождественский концерт собственной дочери. Чтоб его!» Мисси пожала плечами. «Возможно. Но вряд ли». Она встала. а в с ё что тебя сейчас расстроило, самые лучшие моменты. Ты запиваешь горе из-за пропущенных каникул и праздников. Но ты не знаешь об остальном. увы У меня нет видео бессонных ночей, когда я наворачивала круги по коридору с кричащим младенцем на руках. Нет видео ссор из-за домашней работы, или периода подростковых ухмылок, или приучения к горшку, или как она устроила настоящую истерику в магазине, и мне пришлось тащить ее на улицу под мышкой. «Можешь ты сейчас честно сказать, что хотел бы оказаться рядом даже тогда? Что был бы рядом?» На его лицо набежала мрачная тень. «Мы никогда не узнаем, не так ли? Потому что ты ни хрена мне не сказала!» «Надо было отвечать на телефон!» «Надо было больше пытаться!» Она некоторое время молча на него смотрела. Возможно, ты прав. Эйджей удивленно распахнул глаза. Возможно, — продолжала она, — мне следовало названивать тебе без остановки полгода, а не всего месяц. Возможно. Следовало выслать тебе почту и снимок УЗИ. Да что уж там. Надо было перелететь полстраны с новорожденным на руках и заявиться прямо на отбор в Национальную Лигу. По правде говоря, я готова сейчас признать, что могла бы сделать больше. Но только если ты признаешь, что все это вряд ли бы на тебя повлияло. Он заморгал. На лице вновь появилось каменное выражение. Мисси продолжила. И пока ты этого не признаешь, «Нам не о чем с тобой разговаривать!» Затем она ретировалась в свою комнату и захлопнула дверь. Несколько минут спустя скрипнули старые петли, и в проеме появился силуэт Эй-Джея. Он пьяно прислонился к дверному косяку. «Расскажи про ту истерику в супермаркете!» Мисси мгновение пялилась в пространство. Надо его послать. Однако вместо этого она села, оперлась о спинку кровати и заговорила. Ей было три. Она пропустила дневной сон, поэтому капризничала. Мне пришлось забежать в магазин за подарком одному мальчику в садике. Едва мы оказались в детском отделе, ей захотелось какую-то игрушку. Но денег хватало только на подарок. Она устроила типичную истерику с рыданиями и диким м ором, и мне пришлось на руках вынести ее на улицу. Но там она внезапно начала кричать «Помогите! Спасите!» «Меня чуть не арестовали!» Ее удивил его смешок. Как реагировали прохожие, Они смотрели на меня так, будто я пытаюсь похитить ребенка. Мне пришлось всем объяснять, что я ее мама, и девочка просто злится. Эй-Джей вновь тихо рассмеялся. Затем установилась мрачная тишина. Какую игрушку она хотела? Наконец спросил он. Не помню. Вероятно, какую-то диснеевскую куклу. которых обожала в том возрасте. Он отвернулся. Внезапно его плечи опустились. Лицо скрылось за ладонями и... Черт! Он расплакался. По-настоящему разрыдался. Мисси откинула одеяло и соскользнула с кровати. — Эй, Джей! Он развернулся. и заключил ее в крепкие объятия, уткнувшись носом ей в шею. «Прости, мисси, мне жаль, что тебе приходилось делать такой выбор. Жаль, что моя собственная дочь осталась без г р ё б а н н о й игрушки из супермаркета, потому что у мамы не было денег, хотя отец зарабатывал миллионы черти где!» Она обнимала его, пока он рыдал. Наконец, выдохшись, он оперся спиной о стену и скатился на пол, выпрямив одну ногу. — Ты права, — тихо сказал он. — В чем? — Ты бы не смогла на меня повлиять. Миссис жалилась над ним и села рядом. — Спасибо, что признал. Эй Джей повернул голову и взглянул на нее. Я был в ужасе от перспективы стать отцом, от того, как это повлияло бы на мою жизнь и на ее тоже. в с ё что я умею, все, чем живу, это футбол. Ей было лучше без меня. Мы оба это понимаем. Это ты пытаешься себя оправдать или извиниться? Я выражаю раскаяние. Эй-Джей поднял руку и убрал локон с ее лица. Но я жалею не только о Таре. Я и другое упустил. От его тяжелого пристального взгляда у нее вспыхнули щеки. Я упустил жизнь с тобой. Упустил возможность наблюдать за тобой в роли матери. Наблюдать за тем, как ты взрослеешь и становишься женщиной. Думаю, мне бы понравилось быть частью и твоей жизни. Сердце дрогнуло. Он сам не понимал, что говорит. В нем взыграло раскаяние и виски. Ты продолжаешь все романтизировать. Ты меня не любил. Мы бы не поженились. А даже если бы и поженились, наш брак вряд ли был бы счастливым. Ты и сам понимаешь. Но сейчас не так. Она расхохоталась, запрокинув голову. Боже, как же он напился. Можно ведь попробовать, мисси? Нет. Почему нет? Она повернулась и взглянула на него. «Потому что на самом деле ты этого не хочешь». «Неправда. Я хочу завоевать тебя так, как следовало завоевать еще тогда. Хочу купить тебе дом мечты и оплатить обучение Тары. Хочу показать тебе мир, задарить драгоценностями и...» Ее затопило глухое разочарование. «Думаешь, я этого хочу? Или в чем-то из этого нуждаюсь? Или Тара?» Она покачала головой и продолжила, не дожидаясь ответа. «Нам не нужны твои деньги. Нам нужно, чтобы ты был рядом. Более ценного подарка не существует. И именно этого ты никогда не мог нам дать».